Глава 25. Давно пора понять, что никаких случайностей не бывает. Для судьбы это лишь цепь закономерностей. А вот то, что ты принял все за банальное совпадение, твои проблемы. Причем все проявляется даже в мелочах, что мне только что подтвердил Рэй. «Ты ведь и правда седьмой?» — сказал он. Седьмой по счету старший из ныне существующих. Мне хватило пальцев на двух руках, чтобы подсчитать. Ну да, так и выходит. Добряк, Ворчун, Рей и еще трое выживших после битвы с перворожденными вратарей. Я действительно седьмой. Может, не будем болтать и займемся делом? Спросил Ворчун. Он стоял в яме, как и остальные старшие, а я находился в центре. Что там я говорил по поводу голых вратарей? Стеснялся? Надо помножить все сказанное на 6. Свет падал на обнаженные тела братьев, заставляя меня еще больше ежиться от неудобства. Но я терпеливо молчал и пытался делать вид, что все идет как нельзя лучше. Хотя куда уж там. Ситуация с четвертым центральным миром до сих пор не давала мне покоя. Раньше Аганитет за малейшую провинность меня бы наказал, а теперь вон чего, решил повысить. Да еще и вне очереди. Потому что успел рассказать о Рэй, пока мы спускались к яме, ситуация выходила следующая. Старший действительно отправился из Ортеса в ядро после моих героических повествований о пленении и дальнейшем освобождении. Только не напрямую к Аганитету, как я подумал, а в мою башню. Там он осмотрел тот самый ускоритель и уже потом явился на доклад к Варчуну. Только теперь в его пересказе все выходило немного по-другому. Седьмой и вправду обнаружил, не весть каким образом, по запаху, наверное, ускоритель в четвертом центральном мире, который был способен на хрен знает что, поэтому благоразумный инструктор постарался сначала вежливо поговорить со смертными. Не преуспев на этом поприще? Неожиданно, да? Храбрый седьмой решил применить силу. Вместе с верными соратниками я прошелся со ураганом по глупым обывателям, которые попытались воспротивиться самим вратарям, отобрал ускорители, и восстановил мир во всей вселенной. Если чуток убавить пафоса, то выходило примерно так. Ни больше, ни меньше. А все недовольство Ареа, с которым он вернулся в Эртес, было вызвано совершенно другими словами Аганитета. Несмотря на оказанное давление со стороны старших, Ворчун по-прежнему не хотел допускать меня к инициации и объявил своему помощнику, что примет решение после моего возвращения из Артаса. К слову, у него имелись все основания сомневаться. Во-первых, я не достиг нужного уровня. Во-вторых, седьмой уж слишком быстро двигался по карьерной лестнице, не набирая должного опыта. В-третьих, я был чересчур популярен, поэтому Ворчун всерьез опасался за свой трон. И все же, по словам остальных старших, в этом они оказались единогласны. Отпускать в чужую вселенную инструктора, когда его можно проинициировать и наделить дополнительной пылью и более мощной оболочкой, было глупо. Прошло время подковерных интриг. Мы все находились в одной лодке. И Аганитет, отрицавший это, был бы плохим правителем. Наверное, прошлый ворчун вряд ли бы согласился. Или сопротивлялся бы гораздо дольше. Нынешний лишь сказал несколько фраз и, удовлетворившись моей реакцией, пошел на поводу у старших. Что и говорить, иномирцы настолько улучшили экологию, что вратарь-вратарей стал умнее, хотя своего ворчливого характера аганитет не утратил. «Брат, ты стоишь далеко. Круг должен быть идеальным», — указал он одному из проснувшихся старших. «Без слабых точек соединения». Энергии будет слишком много, и она не должна замыкаться на нас. Старший послушно сделал шаг вперед. Теперь все вратари находились почти вплотную ко мне. Напоминало это, скорее, огромную купель возле бани, а не инициацию. Меня лишь успокаивал тот факт, что физиологически никто из братьев не задевал оболочку ненужными частями тела. «Придется потерпеть, седьмой», — сказал Ворчун. Система мудра, и ее требования к необходимому уровню не случайны. Мы научились обходить правила, так требуют экстренные случаи. Но за любой проступок следует наказание. Мы отдадим тебе часть своего опыта, однако вместе с ним придут и не самые сладостные воспоминания. Ты испытаешь все, что когда-то испытывали мы. Надеюсь, твоя матрица выдержит» это что еще значит? Как я понял изначально, мне просто отсыпят чуток опыта. Аккуратно восемь уровней. Что-то вроде кассы взаимопомощи. Сегодня ты меня выручил, завтра я тебя. А всяком, надеюсь, твоя матрица выдержит, никто не говорил. Я затравленно посмотрел на Ареа. «Трусость не красит старшего брата», — сказал он. Мой лексикон обладал большим запасом матерных выражений, складных и не очень, наиболее подходящих для этого случая. Жалко, ни одной из них я проиллюстрировать не смог. На меня легли руки старших, и собственное сознание погасло. Реальность начала меняться так быстро, что я не успевал сообразить и сопоставить, что к чему. И каждый фрагмент мозаики дробился сообщением системы, всплывающим перед глазами. Уровень развития, 23-й. Звук хлопающих крыльев заполняет все вокруг. Я с горечью наблюдаю за общим отступлением, подгоняя новичков. Мы вернемся, в этом нет никаких сомнений. Возьмем грифонов, дополнительные войска и вдарим по треклятым каберидам со всей мощью святого воинства. Не будь я артель виура, командующая третьим легионом. Черные мерзкие телопадшие ангелов срываются со стен Иргельда, последней крепости на пути к владычеству архалусов на востоке Пургатора. Я не могу не вздрагивать от омерзения, глядя на перепончатые крылья, копыта вместо ног, пузатые туловища. Но мне надо координировать общее отступление. Легкокрылые адъютанты разлетаются во все стороны огромного воинства и молниеносно возвращаются обратно. Все, кроме одного. Мне хватает быстрого взгляда, чтобы оценить ситуацию на самом дальнем фланге. Ну, конечно, упрямый Баллорд, от которого больше проблем, чем пользы, решил проигнорировать приказ. Но вся беда в том, что под его началом не обстрелянные салаги. Они умрут быстрее, чем поймут от чего. Короткий приказ и первый десяток моих верных притарианцев срывается с места. Я лечу быстрее всех, расправив широкие крылья, и уже у самой земли вижу встречный взгляд Балорта. Торжествующий взгляд. Он и не собирался отступать. Салаги мрут как мухи, а это отребье парит посреди поля брани невредимый и кабериды его не трогают. Предательство. Ловушка. Балорд кричит и поднимает руку. Звенят цепи, ломая мои крылья. Летят стрелы, сбивая магическую защиту. Вопят кабериды, довольные своей подлой уловкой. Короткие, но острые кинжалы пронзают белую грудь, запоздала, понимая, что это не оружие, лишь зубы Цербера. Тот волоком тащит меня по земле, когда позади слышится звук боя. Подоспела подмога, но им не пробиться ко мне. Цепи поранили глаза. Кровь застилает их, и я не вижу ничего, лишь слышу. Мерзкий каберитский хохот совсем рядом. Холодное прикосновение клинка к горлу и внезапно наступившую тишину. Уровень развития 24 четвертый. «Смерть кошакам!» — шепчет мне в ухо здоровенный бегемота-человек. На самом деле, конечно, кричит. Я вижу слюну, повисшую на зубах, открывающийся в ярости рот, мутные глаза. Однако судьба ко мне благосклонна. По крайней мере, я так считаю. Из-за разорванной барабанной перепонки звук кажется гораздо тише, чем есть на самом деле. После двух дней заточения в зендане глаза режут от яркого света, поэтому я не могу долго глядеть на его мерзкую рожу а сломанный нос оберегает меня от вони, присущей бегемотам. И вместе с тем я пришел сюда сам в надежде на благоразумие собравшихся. Зверолюд, перерезавший мне ахиллово сухожилия на лапах, перебивший кости на руках, лоскутами, сдиравший кожу со спины, весел и пьян. Он бахвалится перед очередными друзьями, показывая им глупую игрушку. Того, кто пришел к злейшим врагам лично, «Скажи еще раз, дурачок!» — кричит он. «Зверолюды должны объединиться», — упрямо твержу я. «Даже насилием им не удалось переубедить меня. Иначе мы все погибнем. Ищущие видят в нас игрушки для удовлетворения своих потребностей. Если мы не объединимся, то потеряем собственные миры». «Видали, какой глупец!» Бегемота-человек в очередной раз бьет меня по голове. Только в этот раз намного сильнее, чем обычно. И я засыпаю, чтобы никогда не проснуться. Уровень развития, 25 пятый. Ветер заставляет глаза слезиться. Я вскарабкиваюсь, наконец, на широкое плато. Встаю во весь свой киртский рост, разминая затекшую спину. Подо мной расстилается разноцветный ковер трав моей родины. Китоспы, полевые хищноглазы, ракты обыкновенные, веслеславы, берелье уха, финеры. Вот только они не представляют для меня особого интереса. Все давно описаны в моем сборнике. Все, кроме желтого цветка с огромными бутонами на этом плато. Я почти не дышу, не веря своему счастью. О горном соннике упоминали вскользь. Видели, его вообще единицы. А об описанных сведениях и говорить не приходилось. Я аккуратно, точно цветок живой, может убежать, достаю толстенный дневник с кожаной обложкой, на котором вытеснено «Мир чудесных растений кирда» от Ферукса гипартирикского. Рука уверенными движениями делает набросок цветка. Жалко, не взял с собой цветные карандаши. Поговаривают, есть направление, благодаря которому можно оживлять рисунки. Убил бы за такое. Фигурально, само собой. Мне претит любая форма насилия. После завершения рисунка я достаю садовую стальную лопатку. Я вылечил сына кузнеца отваром из прыгающих бобов, а тот в ответ сделал мне удобный инструмент. Разве что чересчур наточил. Я уже два раза об нее резался. Отгоняю дурные мысли и тихонечко поддеваю цветок. Теперь в моих руках целое богатство. Не терпится поскорее добраться до моего сада в долине и сделать первый экстракт. Я оступаюсь и буквально тыкаюсь носом в цветок, ощущая сладостный запах пыльцы. Такой дурманящий, расслабляющий мышцы. В следующее мгновение мое тело летит с высокого плато. Я приземляюсь на спину, чувствуя, как что-то неприятно щелкает в позвоночнике. Больно-то как. Ничего, все совершают ошибки. Я жив, теперь надо лишь подняться и залезть обратно. Там остались лопатка, дневник и, самое главное, цветок. Не успеваю подумать, как сверху летит несколько мелких камешков, а вместе с ними и та самая треклятая лопатка. Я вижу ее, потому что она направляется, словно специально целясь своим острым концом, в мою голову. Нет, не надо было все-таки спасать сына кузнеца. Уровень развития 26. -й. Я молчу, стоя перед разъяренной толпой. Я высокий маяк посреди бушующего океана. Могучий арей. Герой-подлец. Полубох и царь. Люди веснуются, кричат, но боятся меня. Великого воина, истинного спартанца. Македонии не охотились на меня две недели, преследовали, гибли, но заставили опустошить всю ману, использовать все лики, применить все заряды. Мы находимся на перепутье. Я кашусь на герму, у основания которой навалены булыжники. Как ни кстати они здесь. Путь закончен. До Спарта осталось всего полтора дня пути, но я не успел. Что ж, когда-нибудь это должно было случиться. Первым догадывается бородач у столба. Он поднимает камень, смотрит на него, точно сомневаясь, и бросает. Благодаря опыту, дарованному многолетним существованием среди обывателей, я легко уворачиваюсь но вместо одного камня теперь летят три, вместо трех – десятки. Они режут кожу острыми краями, ломают хрупкие кости на лице, заставляют правую руку повиснуть плетью. Пытаясь прикрыться, я сначала падаю на одно колено, потом на второе. Последнее, что вижу – здоровенный булыжник на уровне глаз и темнота. Уровень развития 27-й. Крик дозорного обрывается слишком быстро, и тишина вновь растекается по Карманицкой пустыне. Я пробегаю мимо панциря, успев схватить лишь щит и копье, и выбираюсь наружу. От 80 тысячного войска осталось не больше трети. Отсутствие воды и еды оказалось намного страшнее предательства союзников. К тому же коварные персы до сих пор избегали прямой битвы. Но не теперь. Ко мне мчатся катафракты. Конница, закованная с ног до головы в броню. Силой, данной богами, я подскакиваю к сложенным пилумам и один за одним метаю их во врагов. Я купаюсь в восхищенных взглядах легионеров. До неприятеля не менее двухсот метров, но каждый пилум нашел цель. Девять всадников падают на остывающий вечерний песок пустыни, поднимая клубы пыли. Все, на кого хватило зарядов. Катафракты смыкаются, но не останавливаются, устремляясь к нашей центурии. Я накидываю защитные чары, беру копье и только теперь вижу... Ищущие. Двое из персов ищущие. С неизвестными мне направлениями и, что хуже всего, ликами. Конница проносится, игнорируя выставленные копья. Я вижу то, что не подвластно взорам обывателей. Вздымающуюся землю, из которой вырываются сотни мелких шипов, легионеры в первых рядах гибнут сразу. Меня спасают лишь защитные чары, но когда и они кончаются, серебряной тенью мелькает меч ищущего. Вдалеке, уже в чернеющей ночи, я слышу последние слова в этом мире, и они на латинском. «Императора убили!» Уровень развития 28. восьмой. «Каких много, отец!» — замечает испуганный сын. «Это сарматы?» «Гунны», — отвечаю я, помрачнев. Короткого взгляда хватает, чтобы мужики поняли мой молчаливый приказ. Они скрываются в хижинах, но не из-за страха. Скоро каждый из них возвращается с оружием на перевес. И вместе с тем у нас нет шансов. Всадники уже покрыли весь холм, и с каждым новым мгновением их становится все больше. Среди надвигающейся орды я рассматриваю пятерых ищущих. Но особого внимания заслуживают лишь двое во главе воинства. Беловолосый с надменным лицом, не похожий на прочих гунов, и коренастый кочевник с длинными черными волосами и бородой. «Склонись перед великий полководец весь мир!» говорит один из сопровождающих обывателей на корявом германском. Я молчу, хмуро переводя взгляд с беловолосого на черного. Последний усмехается и добавляет на моем родном языке, чисто, без всякого акцента. «Я Эцтель, вождь всех гунов. Склонись или лишишься головы, ищущий!» Я встаю на колено, опустив взгляд к сапогам предводителя. За века жизни можно научиться быть смиренным. Какой толк с гордостью, если от нее пострадают другие? «Мы идем на запад. Моим воинам нужны лошади и еда. Они у вас есть. Отдадите, и никто вас не тронет!» Ищущий повелительно смотрит на меня, но я не отвожу глаз. Где бы мы были, если бы отдавали каждому проходящему отряду все, что ему требуется? И да, пусть я не видел войска больше, но все перечисленное нужно нам не меньше, чем пришлом. Могучий Эдстель, если я отдам лошадей, как мы засеем поля весной, если я впущу вас в амбар, как мы переживем зиму. Мертвым не нужны ни лошади, ни еда ищущий замечает Беловолосый. «Тем, кто обращается в пыль, тоже», отвечаю я, доставая из инвентаря меч. «Почему-то мой ответ веселит беловолосова. Он смеется и что-то шепчет низкорослому гуну. Тот хмуро качает головой, но по всему видно, что из двух этих ищущих Эдсталь не самый главный. «Хорошо», — говорит он и кивает на Беловолосого. «Если ты победишь Мороса, мы уйдем», а твои обыватели будут жить. Если проиграешь, мы заберем все. Его спутник, не дожидаясь ответа, мгновенно соскакивает с лошади. Он прав, выбора у меня особого нет. Поэтому наши мечи поют песню жизни, ноги танцуют танец смерти, сотни и сотни глаз следят за каждым движением. Сначала мы сражаемся, как обычные люди, опираясь исключительно на опыт и мастерство. Потом вход начинает идти магия, следом навыки. Не знаю, что видят обыватели, но камни трещат от жара, а трава жухнет от зноя. Шаг за шагом я напираю на Мороса, уже поняв его манеру драки. Делаю обманный выпад и хлестким ударом опрокидываю Беловолосова. Он зачем-то хватает меня за ногу и в глазах темнеет. Веки наливаются тяжестью, сознание растворяется во мраке. Сквозь сон, словно из другого мира, я слышу знакомый голос. — Ты достойно сражался, ищущий. — Как тебя зовут? — спрашивает он. Драйк. — Надо было просто отдать то, что мы просили, Драйк. Грудь тянет странной острой болью, а сон все больше похож на явь. В какой-то момент он отступает, и я вижу множество ног, проходящих мимо. Один из гунов останавливается возле меня, серьезно глядя в глаза, и вытаскивает меч из груди. Уровень развития 29 девятый. Ночь спустилась в забытый богом и управляющий компанией котлован. Передо мной сидит испуганный ищущий. Рядом замер в ожидании мальчишка. Я знаю, что будет, потому что уже переживал это и был на месте ищущего. Я боялся. Мышцы деревенеют. Я удерживаю их только усилием воли, чтобы не поднять, не закрыть лицо от огня. К сожалению, не волшебного. Ну уже, давай. Ищущий трясущимися руками поднимает до задаранты зажигалку. Я смеживаю веки, боясь посмотреть, потому что могу отступить. Немыслимое сжение стало ответом, что все удалось, а потом меня настигает слабый удар, даже не поставленный. Если бы я стоял неправильно, то ничего бы не получилось. Но я все знал, все предусмотрел. Нога выворачивается, зацепившись за один камень, а голова находит острый край другого. Все идеально. Звезды, расплескавшиеся по небу. Страх, разлитый в котловане. Смерть, поглотившая меня. Уровень развития тридцатый. Полумрак главной ямы вернулся. Никогда бы не подумал, что слабый свет может быть настолько ярким. Боль от прожитых жизней никуда не ушла. Казалось, она лишь усилилась и теперь заполнила всю оболочку. Пыль ломала меня, разрывала на части, собирала вновь, и это происходило постоянно на протяжении каждой секунды. Я чувствовал колоссальное количество энергии, проходящей через руки старших, и завидовал смертным, которые зачастую могут просто потерять сознание. Мы провели здесь целую вечность. Мы пробыли всего несколько секунд. Мы стали единым целым. Я превратился в маленький кусочек каждого из тех, кто сейчас держал меня. Когда старшие убрали руки, напряжение не ушло. Напротив оно возросло, грозя поглотить самого молодого из вратарей в яме. И только потом пришло осознание силы, мощи, могущества. Я стал равным им. — Как чувствуешь себя, седьмой? — с опаской спросил Арей. — С сигаретой и бутылочкой пива было бы лучше, — отозвался я, еще боясь двинуться. — А ты боялся, что матрица пострадает, — сказал Ворчун. Нет, смотрится, и все в порядке. Осталось только понять, где моя, а где чужие. Мы сделали все, что от нас зависело, сказал Огонитет. Теперь мы готовы к битве. Когда собирать войска? Скоро, уклончиво ответил я, понимая, что еще не готова моя самая главная уловка. Очень скоро.